Не слишком ли много схожего, чтобы думать, что это простое совпадение, правда? Фернандо попробовал сложить кусочки мозаики, и у него началась вырисовываться общая картина. Теперь он лучше понимал, почему Лючия решила, что речь идет об ессеях. Раньше ему казалось, что делать такие выводы только на основании букв F и L было слишком смело, ведь они могли иметь и другое значение, причем не одно, и тоже вполне подходящее. «Теперь я понял, почему ты сделала такие выводы, Лючи. Ты гений!» Спасибо за похвалу, но это не только моя заслуга. Когда мы с моим аспирантом сопоставили информацию, мы начали связывать множество разрозненных фактов, которые сейчас уже можем истолковывать не по отдельности, а как единое целое. Я имею в виду то, что касается церкви подлинного креста. Это двенадцатиугольный храм. Вот еще раз возникает число 12. Церковь была построена тамплиерами. Их орден получил свое название от местности, где раньше находился храм Соломона. Тамплиеры от французского Тампье. Тампу, храм. Анарио III передал реликвию в церковь подлинного креста в 1224 году. Это число складывается из двух чисел 12 и 24. Фернанду в храме было 24 священника и двенадцать из них оставили храм, чтобы основать секту ессеев по их письменным свидетельствам. На лице Фернандо не могло отразиться большее изумление. — Я продолжаю? — уточнил Лючей, которая не терпелась продолжить рассказ о своих открытиях. — Конечно, ты меня заворожила. Если ты обратил внимание, наша любимая церковь построена в очень специфическом месте. На севере от нее находится невысокая гора с множеством маленьких пещер, которые в народе называют «грачевником», потому что там гнездится множество грачей, еще одно напоминание о горах в пустыне с тысячами пещер в окрестностях Мертвого моря. По мере того, как Лючей говорила, ее глаза все больше блестели. «Ты думаешь, эта группа тамплиеров, скажем, близких к есеям, могла намеренно выбрать это место для строительства церкви?» — спросил Фернандо. «Я не знаю», — ответила она, — «но хочу обратить твое внимание, что совпадений становится слишком много». Я согласен с тобой, Личи, слишком много совпадений. Тогда я буду продолжать, потому что совпадения еще не кончились. Вспомни, когда мы были в церкви подлинного креста, мы говорили о тайных комнатах. И я сказал вам, что их как места для уединения могла использовать, по крайней мере, время от времени, некая группа монахов, которые подражали жизни пустынников. Я помню. Одни ученые утверждали, что это были комнаты для покаяния, другие считали, что в них посвящали претендентов, а третьи просто считали эти комнаты тайниками. У тебя отличная память, Фер. Лючай наконец выпустила его руку и спросила, может ли она называть его так, как называет его Паула. Фернандо согласился, и она продолжила рассказывать. Я не принимаю все эти объяснения. Я считаю, что наш друг Де Эскивис и возглавляемая им община Есеев предприняли строительство этой церкви, видя в ней свой новый храм, по примеру первых священников, которые основали общину Есеев в Кемране. И скажу больше, я думаю, что так же, как и для их предшественников, церковь подлинного креста выполняла две функции. С одной стороны, Есеи могли жить здесь, как отшельники, а с другой стороны... И я все больше в этом убеждаюсь, они могли спрятать в каком-то строго секретном месте некоторые предметы, которые использовали во время своих собраний. Для последнего предположения у меня нет доказательств, но шестое чувство подсказывает мне, что у них тоже было особенное место, святая святых, как и в храме Соломона. Когда мы сможем тщательно осмотреть церковь ключи Думаешь, там может быть что-то спрятано? Фернандо, похоже, воодушевила идея поисков сокровища. Твой отец, безусловно, так считал. И я тоже в это верю, Фернандо, хотя, к сожалению, пока не могу тебе ответить на первый вопрос, я попросила в министерстве разрешения закрыть церковь для посетителей, чтобы ее можно было тщательно осмотреть. Мне хочется узнать, действительно ли в ней что-то спрятано. И я теперь жду официального ответа, который, по моим расчетам, должен прийти через неделю или две. «Я прошу тебя, Лючи, рассчитывай на меня. Я хочу тоже присутствовать. Вдруг там что-нибудь удастся обнаружить». На этот раз Фернандо взял Лючию за руку и умоляюще смотрел на нее. «Не беспокойся, я так и планировала. Кроме того, я хочу заглянуть в могилы твоих предков и думаю, что при этом необходимо по меньшей мере твое присутствие». Дверь в гостиную открылась, и Маноло объявил, что приехал господин Рамирес. «Маноло, попроси его, пожалуйста, подождать пять минут». — распорядилась Лючия. Фернанду, я думаю, что прежде чем посвятить его в то, что нам известно, мы должны сначала послушать его. — А если он не расскажет нам ничего нового, будет лучше, если мы не раскроем ему пока наши карты и не расскажем о нашем сегодняшнем разговоре. Кстати, я тебя еще не спрашивал, знает ли он о браслете? — Нет, пока он только знает, что речь идет на старинной драгоценности. В любом случае, он не должен подумать, что мы хотим утаить от него какую-то информацию. Из-за этого в первый раз он чуть не ушел, так ничего и не объяснив. Надо быть осторожными, но что-то рассказать придется. Маноло, трижды постучав, открыл дверь в гостиную и пригласил войти Дона Лоренса Рамиреса. Лючи и Фернандо поднялись и пошли ему навстречу. Фернандо подошел первым, чтобы пожать ему руку и представить Лючию. — Я очень рад вас видеть, Дон Лоренсо. Я хочу представить вам Лючу и Херреру, вашего коллегу и директора исторического архива Сиговии, а также хозяйку этого дома. Затем он обратился к Лючи, Лючье, Дон Лоренцо Ромирос, профессор кафедры истории Средневековья Университета в Кассересе, и, как тебе известно, внук Карлоса Ромироса, друга моего отца, именно того человека, который отправил известную тебе посылку, оказавшуюся в твоем архиве. Лючия посмотрела Дон Лоренцо в глаза и протянула ему руку. Тот взял ее и, учтиво, поцеловал. «Добро пожаловать в мой дом, Дон Лоренцо. Не хотите ли присесть у огня?» «Очень хочу. В такой день, как сегодня, приятно погреться у камина. После солнечного утра погода так резко изменилась», — ответил он, рассматривая изысканную мебель. «Дон Лоренцо, выпьете кофе или коньяку, чтобы согреться?» — спросила Лючия, пока гости усаживались напротив камина. Если вы не посчитаете меня невежливым, я бы охотно выпил и то, и другое. Спасибо. Дон Лоренцо смотрел на Фернандо, сомневаясь, задать ли ему вопрос по поводу Моники. Лючия попросила Манолу принести кофе и поднялась, чтобы налить дону Лоренцо коньяк, воспользовавшись этим, чтобы наполнить и их с Фернандо бокалы. Может быть, мы все будем обращаться друг к другу на ты, предложил Лючия. Все согласились, что церемония уже ни к чему. Дон Лоренцо после нескольких секунд молчания вежливо спросил о Монике. «Фернандо, я предполагаю, Моника по какой-то причине не смогла быть сегодня с нами. К сожалению, она не приехала. Неожиданно ответила за него Лючия. Но ее отсутствие объясняется только моей невоспитанностью. Я ее не пригласила». Фернандо удивился, услышав объяснение Лючия. Они сегодня ни разу не вспомнили о Монике. Фернандо в какой-то степени даже был рад тому, что Моники сегодня не было с ними, учитывая сцену, которую она ему устроила в четверг. Дон Лоренцо, как человек проницательный, понял, что за этим стоит нечто большее, чем простая оплошность. Его интуиция говорила ему, что эта женщина не только помогала Фернандо, консультируя его. Здесь явно намечался любовный треугольник, ювелир и две женщины, Он еще не познакомился как следует с Лючей, но сразу же решил, что Моника намного красивее. Ну, хорошо. Как уже сказала Лючей, сегодня Моники с нами не будет. Она сейчас в Мадриде, и Фернандо чувствовал себя обязанным как-то прояснить ситуацию. Мне действительно очень жаль. Как я уже говорил в прошлый раз, я считаю, что это удивительно способная девушка, да еще и очаровательная. Нет, вернее, будет сказать, очень красивая, не унимался Дон Лоренцо. — У нас наверняка будет еще не одна возможность встретиться всем вместе, — прервал его Фернандо, желая сменить тему. — Как продвигаются твои исследования, Лоренцо? — Я думаю, все идет хорошо. Ты со мной согласишься, когда я тебе сообщу о некоторых своих открытиях. Но прежде чем начать, я не могу дождаться, когда же вы мне сообщите о том, что вам удалось узнать о драгоценности и прежде всего, о чем идет речь. Он повернулся к Лючии. «Если я правильно понимаю, именно ты нашла посылку, которую мой дедушка отправил отцу Фернанду? Я прав?» «Абсолютно», — ответила Лючия, не желая вдаваться в подробности. Она пока не решила, может ли доверять ему, и, кроме того, ей не нравилось, как он на нее смотрел. Речь идет о браслете. Фернанду запнулся, не зная, настал ли момент рассказать обо всем, или лучше сначала выслушать Дона Лоренцо, как они договорились с Лучьи. Не остановившись ни на одном из вариантов, он продолжал говорить, перемежая свои слова паузами,